Глава двенадцатая. Эбби поняла меня правильно и пошла по пути максимальной экономии ресурсов. То, что она призвала лишь отдаленно, напоминало человека гораздо больше это существо, походило на ствол дерева с руками. Привлекая внимание стража, монстр появился за долю секунды до того, как я сорвался с места. Работа Куро тоже была видна невооруженным глазом. Стражник двигался заторможенно, а его мана лилась в меня. Призванный эби-помощник поднял руки ветви и, толкнув противника в грудь, отбросил его на решетку, а в следующий миг зазубренное лезвие пыточного ножа, любезно оставленного на столике экзекутором, вошло в горло охраннику. Мне хватило времени только на то, чтобы наложить самое простое, зато очень действенное заклинание, и через орудие пыток в меня влились остатки маны стража. Тело еще не упало на пол, когда Гинзо распахнул дверь, и я выскочил в коридор. Второго стража тоже толкнули на решетку, и сейчас его с большим энтузиазмом душил Свят. «Все сюда!» — крикнул я, подпрыгивая к рыжему. Короткий взмах и лезвие вошло в сердце второй жертвы. Свободной рукой я коснулся Святой и передал ему часть полученной манны. «Начинаю сбор энергии», — радостно закричал помощник и, судя по расфокусировавшемуся взгляду, призвал жучка. «Я наложил общее ослабляющее поле», — сообщил Куро. «Тяну по чуть-чуть, но из многих. То, что надо». Чувствуя себя с каждой секундой все лучше, я прогнал по каналам полученную энергию и вывел ее через точку, отвечающую за магию Земли. Защитное поле соответствующей стихии накрыло всех собравшихся вокруг меня гвардейцев. И, как оказалось, очень вовремя. Хранительница кристалла воздуха Широ наконец заметила наш побег и атаковала. «Щит просажен на треть», — встревоженно сообщил Гинзо. «Всем, у кого будет хватать манны создавать жучков, тяните энергию из всех и передавайте мне». Повторные атаки невидимой противницы не заставили себя ждать, и несмотря на то, что стихия земли для нее была очень неудобной, в какой-то момент я подумал, что не удержу поле. Удержал. В меня потекли первые ручейки, собранные моими союзниками энергии, и ситуация начала выправляться. Не прошло и минуты, как я смог выпустить жучка. Невидимый диверсант тут же рванул через перекрытие, и вскоре оказался рядом с кристаллом. Вот тут-то я и понял, что дало нам те самые необходимые секунды и отвлекло противников. На площадке вокруг беседки творился настоящий ад. Сотня получивших необычный для себя приказ маленьких персивалей атаковали всех. Те, кому не доставалось цели, залетали в окна и искали себе жертв там. Муравьев поддерживали созданные Гензоиллюзией бойцов. Да, убить они никого не могли, но их автоматы весьма правдоподобно и громко имитировали стрельбу. А еще тут все горело и дымило. Долго жертву я искать не стал и ударил ближайшего спрятавшегося за колонной азиата. Микки, мертвое тело упало на пол, а в меня влилась изрядная порция энергии. — У меня почти кончилась мана! — крикнул Гензо. Я тоже пустая! — вздохнула Эбби. — Но минимум треть персевали еще живую. Никак не комментируя полученную информацию, я атаковал сразу тремя жучками. — Широ отправила сюда отряд магов, — сообщил Гинзо. — Вон та сторона. Красная стрелка указала на стену и медленно двинулась в сторону решетки, которой заканчивался длинный коридор. — Это плохо. Пока нам здорово помогало то, что нас атакует только хранитель, и она может использовать только стихию воздуха против которой очень хорошо стоит магия Земли. Но если к ней сейчас добавится огонь, то он легко снесет наш щит. Я займусь ими, крикнул свят, пришедший к тем же выводам. Он подскочил к самому краю щита и поднял ладонь. Его пальцы засветились оранжевым, а в конце коридора появилась созданная с помощью магии иллюзий преграда. Я держу ее, убивайте тех козлов, только облетайте мою стену. Она магию плохо пропускает. Вместе с остальными я направил следующего жучка навстречу бегущим нас убивать колдунам. Их было не меньше двадцати, и они как раз достигли решетки. Справедливости ради стоит сказать, что удивлялись они недолго. И в созданную святом преграду сразу же полетела магия. Я приготовился атаковать кричащего громче всех азиата, но не успел. Он схватился за лицо и упал. Блин, а чего экономить-то? У меня уже хватает на кое-что посерьезнее, жучка. Я закрыл глаза и сконцентрировался на нанесении на пол общей вытягивающей магии руны. На весьма сложный узор мне потребовалась почти минута. За это время наши ликвидировали восемь целей, при этом прибежало еще десять врагов. «У меня мана кончается!» — крикнул Свет, уже дважды восстанавливающий почти сломанную стену. — Пять секунд, — произнес я. — Одна. Получи. Руна вспыхнула, и все противники разом заорали. Да, я никого не убил, но теперь вся их энергия широким потоком хлынула в меня. — Живем, — довольно заорал Гензо. — Продолжаю отвлекающие маневры. — Найди мне того гада. — Так я знаю, где он. Там комната, недалеко. Он туда спрятался. — Покажи, — скомандовал я, выпуская очередную иллюзию. Гензов сразу же отметил нужное место, и я сходу пролетел через массивную дверь. Вернее, хотел, но жучок исчез, так же, как и все следующие, которыми я пытался проникнуть через стены. Когда самый простой путь не сработал, я решил найти причину и очень быстро с этой задачей справился. Главного нарядного гада явно защищала хранительница. Она запитала все стены комнаты напрямую от кристалла, и пробить их я не смог бы даже в своем лучшем состоянии, и даже переместись мы сейчас каким-то чудом в сабина. Что делать будем? — не открывая глаз, спросил Костя. Он рядом с Ольгой сидел на полу, прислонившись спиной к решетке, и, судя по его быстро растущему магическому фону, активно ликвидировал врагов. Ответить я не успел, земля вдруг содрогнулась, а на стене коридора появилась быстро расширяющаяся трещина. «Все ко мне! Держите индивидуальные щиты земли!» — крикнул я и, бросив все другие задачи, принялся возводить вокруг нас домик, точнее конуру. Коридор трясся все сильнее, трещин становилось все больше. Огромный валун чудом не придавил рыбака, рухнув на его плечо. Но я все-таки успел. Когда потолок обрушился, мы находились в тесноте, но безопасности. «Вот гнида!» — сквозь зубы процедил рыбак, держась за руку над которой уже колдовала Ольга. «Надеюсь, никого нет клаустрофобии». «Да, набились мы, как сельди, в бочку, и с этим явно нужно было что-то делать. Защититься от Широмы, конечно, могли, а вот выйти за пределы ее влияния не представлялось возможным». «Может, переговоры?» — предложил топор. «Никаких переговоров с мудаками!» Свят улыбнулся, и оказалось, что кроме многочисленных ран и синяков — у него не хватает двух зубов. Сейчас Дима что-нибудь придумает. Дима уже придумал. Продолжайте бить и перехватите у меня защитное поле. Когда с меня сняли обязанности по защите, я выбрал самое удобное место в уголочке нашей конуры и сконцентрировал свое внимание на кристалле. Если не получается убить владельца, можно попробовать переподчинить источник его силы, а точнее сделать вид, что собираюсь это сделать. Я зачерпнул столько маны, сколько смог, преобразовал ее в воздух и направил в огромный растущий посреди дворца кристалл. В последнее время я часто практиковал подобное упражнение и уже умел дозировать расход, а также принимать ответ. Не прошло и секунды, как в меня ударил обратный поток энергии. — Дима, ты светишься! — прямо мне на ухо крикнул рыбак. — Это нормально? — нормально отозвался я и снова ударил по кристаллу. Спустя несколько минут меня охватило чувство, что силы во мне так много, что я могу взять всех друзей в охапку, пробить дыру в земле и улететь прямым курсом Савина. Разумеется, это была иллюзия. Более того, чем дальше, тем отчетливее я осознавал разницу между моими кристаллами и этим гигантом 130-го уровня. — Нет, метод, конечно, действенный, вот только такими темпами. Если я действительно захочу подчинить себе кристалл, мне придется провозиться с этим не меньше десяти часов. — Да ты качай, качай! — подбодрил меня радостный Гензов. — Зато у тебя маны полно, а там уже наших иллюзий и призванных существ больше, чем защитников дворца. — Наконец-то ты пришел! — вдруг раздался знакомый голос. — Это она тебе говорит. — Широ. — подсказал Гензо. — Она возле кристалла стоит. А рожа испуганная такая. Показать? Давай — Давай. Маленькая фигурка с белыми волосами до пят и в знакомом голубом сарафане появилась прямо на плече рыбака. — Что за хрень? — дернулся он и попытался ладонью сбросить иллюзию. Разумеется, не смог. — Наконец-то ты пришел, — повторила хранительница. — Я ждала тебя все эти три года. Спаси меня, захвати кристалл, и я буду служить и любить тебя. — У нее ты точно будешь не первый, — шепнула мне на ухо Эбби. — Она не может здесь появиться, — уточнил я. — Нет, — ответила хранительница, — она не может пробиться через твой щит. Это только Акаи умеет и Гинзо иллюзиями. — Хочу ответить ей, — произнес я и сменил внешность Влада на свой изначальный облик. — Сделано, начальник, — отозвался Гинзо, и рядом с маленькой копией появилась и боя. — Надеюсь, ты не возражаешь, что я сделал тебя чуть выше и плечистей для солидности. — Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, — грозно произнес я. — И ты ответишь за то, что сделала с моими людьми. — Это не я! — широко прижала ладони к объемной груди. — Это все Ван и Бо. Он заставлял меня. Мне всего три года. У меня нет опыта. Я боялась его. И за его жизнь тоже. Ведь если он умрет, то и я тоже. «Три года назад он убил прошлого владельца кристалла?» — уточнил я, продолжая обмениваться с кристаллом потоками энергии. «Да, тот был его другом и не ждал подвоха», — пролепетала Широ. «Ван Эбо очень плохой человек. Он заставлял меня пугать жителей всех окрестных земель, чтобы они приносили дань в его столицу. Здесь он устроил сердце разврата, отвратительного. Тут только воины и молодые женщины. Для их тех Остальные живут очень плохо». Я много раз говорила ему, будь милосердным, давай им больше, и они будут давать тебе больше. Дружись с соседями. Но он не хотел. Он кровавый мясник, он заставлял меня убивать их всех, но я убивала не всех. Я отговаривала, плакала и умоляла его. — Слушай, а может, действительно поговорить с ней? — проговорил Костя. — А вдруг она правду говорит? — Гензо, пока я разговариваю, покажи остальным сцену со стариком. Сейчас сделаю. В другой части нашего убежища Гензо включил второе видео, а я продолжил слушать лживые речи. — Я ждала тебя все это время! — не отрывая рук от груди и явно переигрывая, Широ рухнуло на колени. — Я помогу тебе перехватить управление кристаллом, помогу разобраться со всеми слугами Ван и Бо. Они такие же убийцы и психопаты, как и он. — А смотри, в этом не врет, — удивленно пробормотал Гензо, и в тесном пространстве появилось третье видео. Сменяющаяся картинка показывала разные части дворца, и в них происходило одно и то же. Отбивающиеся от иллюзий и призыва азиата один за другим начинали задыхаться и умирали. «Она забирает у них воздух!» — прошептал Свят. «У своих же!» Я кинул взгляд на второе видео. Там старик уже умер, а расстегивала цвета цветастый халат нарядного. «Эта тварь должна сдохнуть!» — процедила сквозь зубы Ольга. Я хотел ответить, но меня отвлекла резко изменившаяся отдача кристалла. А льющаяся из него энергия стала более теплой, что ли, и гораздо лучше усваивалась моим источником. — Она помогает тебе, — констатировал Гензо. Хочешь, чтобы ты быстрее стал новым владельцем? — Этого нельзя допустить, хранитель, — прошептала Эбби. — Эта сука перейдет к тебе вместе с ним. — Да уж, так себе расклад. Хранитель мясник — психопат который в любой момент может договориться с твоими врагами и побочим перезахватить твой кристалл. «Все под контролем», — мысленно ответил я и запустил очередной поток энергии. «Да, Дмитрий, продолжай, я чувствую твою силу, и я предвкушаю то, что мы сможем добиться вместе. Ты не представляешь, на что я способна. Я сильна, я могу перемещаться на 130 километров, и я могу реализовать твои самые сокровенные фантазии». Даже те, о которых ты сам не знаешь, и прячешь их глубоко в своей голове. — Если что, — снова раздался шепот тебе: я это тоже могу, владыка, так что не слушай. — Продолжай, Дмитрий, я чувствую, как бушует в тебе сила. Кристалл готов принять тебя. — Слушай, а за что ты убил этого старика? — спросил я. — Какого старика? — Широ осеклась и удивленно наклонила голову. «До того, что предлагал с нами договориться. Вон он в беседке лежит». «Это не я. Это Ван Ибо. Да я видел, что это ты сделала». «Ты неправильно понял». Хранительница вскочила на ноги. «Он хотел заманить ваши войска в ловушку. Я пыталась ему помешать». «Ладно, пора завязывать». Я сконцентрировался, и когда кристалл послал мне очередную мощнейшую волну энергии провел ее через свое тело и выпустил назад. Моей целью стала стена убежища, в котором спрятался нарядный, но очень плохой человек Ван Бо. Нет, — завержала Широ, — сначала кристалл, потом он. Я лично принесу тебе его голову. Игнорируя хранительницу, я проверил результаты своей атаки и удовлетворенно кивнул. Защита устояла, но кристалл ее больше не питал. «Остановись! Я прошу тебя! Я сделаю все!» Энергия снова улетела в кристалл, а потом через меня ударила по стене и в этот раз ее пробила. Нет! Хранительница исчезла и тут же появилась прямо перед Ван Эбо. Бледного, как снег, императора окутало магическое поле, но благодаря предыдущей манипуляции широк кристалл почувствовал во мне своего «и». Третья волна ударила по прежнему владельцу, Сминая сначала щит, а потом и его тело. Широ открыла рот и исчезла. «Все!» — выдохнул я и широко улыбнулся. «Дайте мне еще полчасика, и можно раскапываться». В итоге провозился я еще с час. В основном потому, что пришлось отвлечься и с помощью десятиметровой иллюзии, созданной Гензону дворцом, донести до защищающихся информацию — О том, что власть сменилась, и их единственный шанс выжить — это присоединиться ко мне. Потом, пока я заканчивал с «Кристаллом», Гензо активно слушал беседы выживших противников, а ребята ликвидировали тех из них, кто собирался предпринять еще одну попытку нас встретить. Теперь точно все с облегчением выдохнул я, чувствуя, что «Кристалл» наконец стал моим. «Выкапывайтесь». Савинцы с энтузиазмом приступили к делу, и уже через несколько минут мы стояли под открытым небом в центре кольцевого дворца. Напротив нас выстрелилось не меньше трехсот десятков выживших и радующихся смене руководства китайцев. — Приветствуем, господин! — вперед шагнул худощевый, невысокий мужчина лет тридцати в военной форме. — Меня зовут Син Ли. Все мы очень рады, что вы избавили нас от Ваны Бо и Широ. «Мы хотим», — боец не договорил. Его до этого узкие глаза широко распахнулись. Он уставился на что-то за моей спиной. Я обернулся и в полуметре от себя увидел хранительницу. Она вообще не изменилась. Все такие же длинные волосы и голубой сарафан, вот только лицо. Блин, а ведь я вызвал ее и хотел сначала поговорить наедине. «Меня тоже зовут Широ». Тихо проговорила выглядящая очень смущенная девушка. «Но я не она. Вы тоже служили, Ван и Бо, и перед вами моей вины скорее всего нет, а вот перед остальными людьми. Я не знаю подробностей, но чувствую, что принесла им много боли. Можете рассказать мне то, что здесь происходило в последние годы?» «Подождите», — вмешался я, стараясь тепло улыбнуться, растерянной хранительнице, которая делала выводы обо всем, черпая информацию из моих воспоминаний. «Мне тоже интересно все это услышать, но сначала нужно кое-что сделать. Синли, сколько городов входит в состав вашей империи и как далеко они отсюда?» «Кроме множества деревень и столицы, где мы сейчас находимся, еще три больших города и шесть крепостей», — тут же ответил военный. Самое дальнее в 120 двадцати километрах отсюда. — Широ, — мысленно обратился я к хранительнице, — я тут мельком заглянул в кристалл и вижу, что ты можешь в боевом облике появиться на расстоянии 130 тридцати километров отсюда. Ты можешь сделать объявление во всех этих городах и крепостях? — Секундочку. Беловолосая девушка задумалась, видимо, погрузившись в расчеты или тесты. — Да, могу, но на это уйдет вся свободная энергия кристалла, и я не смогу колдовать после этого не меньше суток, то есть не смогу защитить кристаллы тебя. — Мы сами можем себя защитить. Я улыбнулся и вслух добавил. — Широ, передай, пожалуйста, послание во все крупные населенные пункты. Скажи жителям, что время тирании прошло что отныне будут развиваться все города, а не только столицы и чтобы они сегодня же прислали парламентеров для обсуждения торговли и взаимного развития. — Сейчас все сделаю, Дима, — кивнула Широ и замерла. — Я уже сообщил все нашим, — воспользовался паузой Гинсо. Флот уже вылетел, в основном грузовые тарелки, чтобы забрать положенную нам добычу. Ведь она нам положена, конечно, и добыча, и кое-что еще. — Там Федор Михайлович с тобой хотел связаться, — продолжил Гензо. — У них прошли первые переговоры с нижегородцами. — Хорошо прошли. Хотят организовать следующие. Между ним и Рысевым. Просят твоего участия и хотят провести их втрое. — Спрашивают. — Завтра можешь? — Мне нужно сутки здесь пробыть, чтобы Кристалл ко мне полностью привязался. И Его нельзя было быстро перезахватить. Скажи им, послезавтра с утра в девять я буду втрое. — Хорошо, я передам. — Готово, Дима, — произнесла Широ и робко улыбнулась. — Когда я появилась над городами и крепостями, все люди попрятались. А когда я сказала, что теперь другая, и передала твои слова, народ вывалил на улицы. Он кричит, а многие плачут от радости. — Прошлое Широ принесло много страданий, — проговорил Син Ли. Я посмотрел на других стоящих строем китайцев. — Все вы приняты на испытательный срок в мою дружину. Покажите моим людям, где тут что, а вы... Я повернулся к Син Ли и махнул рукой в сторону беседки. — Пойдемте выслушаем вашу историю. Военный кивнул и вместе Широ зашагал к скамейкам. Я же не сдержался и уже второй раз открыл меню разросшегося в центре площади тринадцатиметрового кристалла воздуха. — Охренеть! И это все теперь мое?